Глава 31. «Так сколько же у нас жизненных линий? Четыре, пять, восемь? Восемь жизней, слагающих одну мою. А я знаю, будь у меня больше времени, да яснее мысль, нашлись бы еще, может быть, совсем ни с чем не связанные, хотя бы возникшие лишь однажды и длившиеся мгновения». А может быть, еще больше и нашлось бы таких, которые и вовсе не были осуществлены. Если бы жизнь моя пошла по иному пути, и был бы я кем-нибудь другим, или если бы мне встретились другие события, быть может, вынурнели бы во мне совсем другие, скажем, индивидуальности, способные поступать совсем иначе. Была бы у меня, к примеру, другая жена, во мне мог возникнуть сварливый, вспыльчивый человек, или я вел бы себя в определенных обстоятельствах как человек легкомысленный. Этого я не могу исключить. Не могу исключить ничего. При всем том я очень хорошо знаю, что я вовсе не неинтересная, сложная, раздвоенная, или, бог весть, еще какая личность. Надеюсь, никто так обо мне и не думал. Кем бы я когда-либо ни был, Я был им вполне, и все, что я делал, я делал, как говорится, всем сердцем. Я никогда не копался в своей душе. Как-то и не для чего было. Несколько недель тому назад начал я писать это и радовался. Какое это будет славное, простое жизнеописание, словно отлитое из одного куска. Потом я понял что немножко, пусть невольно, сам подгонял себя под эту простоту и целостность. Просто у человека есть определенное представление о самом себе, о своей жизни, и он в соответствии с этим отбирает или даже немного подправляет факты, чтобы подтвердить свое же представление. Вероятно, я поначалу собирался писать нечто вроде апологии обыкновенной жизни человека», как прославленные и необыкновенные люди в своих мемуарах пишут апологию их необычайным, из ряда вон выходящим судьбам. И я сказал бы, они тоже всячески подгоняют свои истории, чтобы сотворить единую и правдоподобную картину. Оно ведь получается вероятнее, когда видишь какую-нибудь объединяющую линию. Теперь-то я вижу, какое там вероятие. Жизнь человека — это множество различных возможных жизней, из которых осуществляется лишь одна или несколько. А все остальные проявляются лишь отрывочно, лишь на время, а то и вовсе никогда. Вот так вижу я теперь историю любого человека. Скажем, я... А я ведь, конечно, не представляю собой ничего особенного. Между тем в моей жизни несколько линий, и они все время переплетаются, преобладает то одна, то другая. Другие уж не столь непрерывные, это как бы острова или эпизоды в главной жизни, например, эпизод с поэтом или героем. А другие, те были такой постоянный но смутно проблескивающей вероятностью, как романтик или тот, Как же его назвать? Нищий на паперте, что ли? Но при всем том, какой бы из этих судеб не проживал я, какой бы из этих фигур я не был, всегда это был я. И это я было все одно и то же, оно не менялось от начала до конца. Вот что странно. Стало быть, я нечто, стоящее над всеми этими фигурами и их судьбами, Нечто высшее, единственное и объединяющее. Может быть, это и есть то, что мы называем душой? Но ведь я не имел никакого собственного содержания. Оно становилось то ипохондриком, то героем, но не тем, что возвышалось бы над ними. Ведь само-то по себе оно было пусто, и чтобы быть вообще, должно было как бы брать на прокат одну из тех фигур с ее линией жизни — Похоже немного на то, что я маленьким мальчиком сбирался на плечи под мастерью Францу и тогда ощущал себя сильным и большим, как он. Или когда шел за руку с отцом и мнил себя, как он, солидным и важным. Скорее всего, все эти жизни везли мою «я». Ему очень хотелось, очень нужно было быть кем-то. И оно присваивала себе ту или иную жизнь. Нет, это еще не так. Допустим, человек вроде толпы. В этой толпе, скажем, шагает обыкновенный человек, ипохондрик, герой, личность локтями, и бог весть кто еще. Очень пестрой компанией, но идет она по общей дороге. И всякий раз кто-нибудь вырывается вперед и ведет остальных. А чтоб видно было... Что ведет именно он? Вообразим, что он несет знамя, на котором написано «Я». Итак, на время он «Я». Всего лишь словечко, но какое могущественное и властное. Пока он «Я», он вождь толпы. Потом вперед проталкивается кто-то другой, и вот уже этот другой несет знамя и становится ведущим «Я». Скажем «Я» — это только вспомогательное средство, Знамя, что ли, нужно для того, чтобы поставить во главу толпы нечто, символизирующее ее единство. Не было бы толпы, не нужно был бы этот общий символ. У животных верно, нет никакого «я», потому что животное примитивное, живет лишь в одной единственной вероятности. Но чем сложнее мы, тем разнообразнее должны воплощать самих себе это «я». «Поднимая его как можно выше, глядите все. Вот я». Итак, толпа. Толпа, в которой свое единство и свое внутреннее напряжение и конфликты. Допустим, кто-то один в толпе, самый сильный, он так силен, что подминает под себя остальных. Такому нести «я» от начала до конца, он не отдаст его в другие руки». Такой человек всю жизнь будет казаться отлитым из одного куска. Или найдется в толпе такой, который лучше других, подойдет для профессии или среды окружающей человека. И тогда именно этот станет ведущим «я». Именно это «я» несет тот, у кого наиболее достойный представительный вид. И тогда человек довольный говорит «Смотрите, какой я мужественный и благородный». А то попадается в толпе этакая тщеславная, упрямая, самовлюбленная личность и непременно постарается захватить знамя и станет всячески изворачиваться да надуваться, лишь бы одержать верх. От этого к человеку приходят такие мысли «Я такой, я сякой, я безупречный чиновник» или «Я человек принципа». Кое-кто в толпе недолюбливает друг друга, другие, наоборот, сбиваются вместе, образуют клику или большинство, которое делит меж собой «я», не подпуская других к власти. В моем случае такими были обыкновенный человек, человек с локтями и ипохондрик. Они объединились в такую группу и с рук на руки передавали друг другу мое «я». Они прочно стакнулись меж собой и верховодили в течение почти всей моей жизни. Порой человек с локтями в чем-то разочаровывался. Обыкновенный человек временами шел на уступки, по доброте или растерянности. А той и похондрик вдруг обманывал доверие, по слабости воли. Тогда мое знамя переходило в другие руки. Обыкновенный человек был самый сильный из них и выносливый такая рабочая лошадь, поэтому он часто и надолго становился моим «я». А низменное злое, оно никогда не было моим «я». И когда наступал его час, знамя, так сказать, склонялось к земле. Не было тогда никакого «я». Был хаос, базымянный и неуправляемый. Понятно, это всего лишь образ Но только в нем могу я увидеть всю свою жизнь, не развернутой во времени, а всю разом, во всем, что было, и с бесконечным множеством того, что еще могло быть. Но, боже мой, такая толпа, да это же, собственно, драма. Беспрестанно свары внутри нас, беспрестанный вечный спор, каждый из ведущих личностей хочется завладеть всей жизнью, Доказать свою правоту, стать признанным «я». Обыкновенный человек стремился господствовать над всей моей жизнью. И тот с локтями, и похондрик тоже. Была борьба, тихая и яростная борьба за то, каким мне быть. Странная такая драма, где действующие лица не кричат друг на друга, не хватаются за нож, сидят за одним столом и договариваются о делах обыденных и безразличных. Но сколько же стоит между ними Иисусе Христе? Какие между ними напряженность и ненависть? Обыкновенный добряк страдает от этого молча и беспомощно. Кричать он не может, слишком уж подчиненный его натура. Он рад по уши уйти в работу, чтобы забыть об остальных. Ипохондрик, тот лишь изредка впутывается в спор, он слишком занят мыслями о собственной персоне, И его возмущает, что существуют и другие интересы, помимо него самого. Господи, до да чего же невыносимы эти другие с их дурацкими заботами? А человек с локтями делает вид, будто и не чувствует этой враждебной душной атмосферы. Он задирает нос, иронизирует. Он все знает лучше. Вот это надо делать так, а то иначе. Вот это и совсем не нужно, и вообще надо браться только за то, что сулит успех. Романтик вовсе не слушает никого. Он грезит о какой-нибудь прекрасной чужестранке и понятия не имеет о том, что происходит. Еще там из милости терпит бедного, смиренного родственника, этакого божьего нищего. Тому ничего не нужно. Он ничего не говорит, только шепчет себе что-то. Бог его знает» что он там шепчет. Какие тихие, таинственные слова. Он мог бы ухаживать за ипохондриком, шептать ему все это на ухо. Да только господа совсем не принимают его во внимание. Кому он нужен? Такой слабоумный, покорный простачок. И есть там еще нечто, о чем не говорят. Время от времени зашуршит, зашевелится привидением. Но господа за столом лишь слегка нахмурятся, да продолжает беседовать о своих делах, как ни в чем не бывало. Только глазами друг на друга посверкивают, чуть более раздраженно, чуть более ненавидяще. Словно бы один обвинил другого, зачем тут что-то шуршит и шевелится. Странная семейка. А однажды ворвался к ним какой-то поэт, все вверх дном поставил, напугал всех сильнее, чем то привидение. Но остальные о собственном благополучии думающие как-то выжили его и своего приличного, только что нераспектабельного дома. Давно это было, очень давно. Потом как-то заявился к ним еще один парень, тот герой. И без долгих слов пошел командовать, как в крепости. «Давай, мол, ребята!» и так далее. И смотрите, какое получилось воинство. Тот с локтями-то так и разрывался от усердия. У обыкновенного человека оказалось сил на двоих, а ипохондрик вдруг с облегчением понял, «Черт ли в ней, в моей жизни». «Ах, какое было время, ребята, какое время настоящих мужчин! А потом война кончилась, и героям моему нечего было больше делать. То-то, голубчик, перевели дух те трое, когда исчез незваный гость. Ну вот, теперь, слава Богу, опять все наше». Я, представляю все это так живо и четко, словно передо мной разыгрывается некий спектакль. Вот, значит, и вся жизнь тут, вся драма бездействия, и она почти подошла к концу. Даже вечный тот спор как-то разом разрешился, словно разыгрывается спектакль. Тот с локтями уже сбавил тон, уже не указывает, что следует делать, опустил голову на руки и уставился в землю. Иисус Христе, Иисус Христе, обыкновенный добряк понятия не имеет, «Что бы такое сказать? Ужасно жалко ему этого человека, этого честолюбивого эгоиста, который испортил ему жизнь. Но что поделаешь? успех это не получилось. Не думай больше об этом. Зато за столом сидит божий нищий, бедный родственник, которому ничего не надо, держит за руку ипохондрика и шепчет что-то, будто молится».